Глава восьмая. Я проснулась с ощущением, что сегодня можно все. Ну или хотя бы что-то. Пусть даже это что-то окажется удачным зельем. Лаборатория встретила меня ароматами подсушенной мяты, черного перца и старых бумаг. Где-то потрескивали лампы, циншен возились в углах перенося баночки с такой сосредоточенностью, будто собирались спасти мир. Я завязала волосы в узел, накинула плотный рабочий халат. Когда-то он был белым, но теперь уже приобрел оттенок варила все подряд. Потом шумно вздохнула. «Если все пойдет плохо, продам духи», — пробормотала я вслух. «Если очень плохо, перееду в горы». А если просто ужас, ужас, то уйду в отшельницы. Буду, как там ее, отрешенная госпожа, с горы Сюань. Слышала у нее огурцы хорошие? Слишком разговорчива ты для отшельницы, заметил Шанхей. Настоящие молчат и смотрят в стену, или в пустоту, ну или там на демонов, которых сами себе придумали. Да и где эта гора Сюань? Я буду смотреть на кота, варить зелья, а гора, ну где-то же она должна быть. Хуэй лениво зевнул под столом. Его хвост медленно перемещался туда-сюда, словно маятник. Поддержка, конечно, мощная. Сегодня у меня была новая цель — сделать что-то стоящее, настоящее и доброе. Что-то, что исцеляет, возвращает силы. Универсальное восстанавливающее зелье. Вот. Я перелистывала старые записи, заметки, обрывки рецептов. Вот. Лунный корень плюс тень шалфея равно регенерация клеток. Здесь мед с зарей плюс пыльца духовного тмина равно утешение для уставших. И еще странный ингредиент — вода из источника, над которым не звучала ложь. Где ее взять, никто не уточнял. Да и как они проверяли. В груди тлело странное ощущение, будто я могу делать что-то хорошее, не убивать, не мстить и не прятаться, а помогать. Как будто сила, что раньше была только орудием разрушения, Может стать теплый, живой. Я развела огонь, поставила колбу, добавила лунный корень, измельченный практически в пыль, пару капель слезного нектара. Не спрашивайте, из чего его делали, Шаушилин походу его обожала. Потом чуть-чуть своего настоя из пыльцы жасмина и рябины и еще щепотку сушеных лепестков что мне неизвестно, откуда принес Хуэй. Возможно, из сада, возможно, из подземного мира. Не стала уточнять. Зелье заиграло всевозможными цветами — янтарный, изумрудный и нежно-синий. Я вдохнула. Оно пахло весной, соленой водой и ощущалось, как первые шаги после долгой болезни. Я знала, что сделала нечто правильное и важное. Флягу с ним я подписала «Тепло возвращения». Потом еще приписала «Принимать в утомленном состоянии растерянности и глубокой тоске». «Надо выйти», — пробормотала я, — «купить кое-что. Пыльцу золотого шиповника и капли звездной росы. Без них я не смогу завершить следующую партию». «Глянь, как ты заговорила, но погулять — хорошая идея», — протянул Шанхей. «Только если снова увидишь генерала, постарайся не захлебнуться от восторга». «Не дождешься», — буркнула я. «Но он знал, и я знала тоже, да даже Хуэй знал. Я все еще думала о Джуаньвее. Даже когда зелья были в приоритете и когда руки были заняты, а голова вроде бы трезва. Но образ генерала никуда не девался. Рынок встречал меня знакомым шумом, пестрыми флагами и ароматами лепешек. Но в этот раз гул был другим. Люди говорили в полголоса, как будто воздух стал плотнее, а слова — острее. Я шла мимо прилавков, стараясь держаться спокойно, но то и дело слышала. «Говорю тебе, его не видно со вчерашнего утра. Пропал, как вода в песке». «А ты слышал про дворцового песца? Он вроде как был замешан в чем-то, а теперь дом его пуст, и даже слуги ушли». «Да что вы! Главное, в столице что-то творится!» Третий день оттуда ни слуху, ни духу. Только птицы улетают, будто от огня, и сны стали дурными. А генералы? Где все они? Джуанвея Вэя нет, Байлинь тоже уехал с отрядом. Остались только чиновники и страх. Я свернула в сторону лавок с ингредиентами, но сердце стучало чаще. «Земля слухами полнится», — лениво заметил Шанхей, «будто в мире трещина, и она разрастается». «Не нравится мне это», — заметила я. «Да и можешь выражаться не так пафосно». «Нет, и никому, кстати, не нравится. Но мы с тобой в центре всего этого. Может, сами трещина, может, мост». «Хм...» «Надо будет полистать книги и выяснить, может ли напиться дракон внутри вас, если вы не пили». Я машинально вглядывалась в лица прохожих. Надеялась? Нет, не так. Хотела, чтобы Джуан Вэй появился. Возможно, в пыльном солнечном свете, в развороте плаща или в тени у чайной. Но его не было». Он, как яд, произнес Шанхей, остался в крови, и ты даже не пытаешься его вывести. Ну или ты втюрилась. Я промолчала. Хамло чешуйчатое. И ты прав, потому что сколько бы я ни варила зелья, внутри меня зреет нечто куда опаснее. Привязанность, надежда, а еще что-то похожее на тоску. На прилавке я нашла пыльцу и купила ее, не торгуясь. Потом взяла немного каменной соли из ущелья длинных теней. Понятия не имею, почему они так называются, но продавец очень нахваливал, а после поинтересовался, не алхимик ли я. Я ответила, «Нет, господи, просто варю, чтобы стало легче кому-то». Он кивнул, но глаза у него были умные. Видел больше, чем я говорила. Я шла дальше, и мир вокруг будто затаился. Люди чувствовали приближение то ли беды, то ли конца, то ли чего-то нового. Сложно определить. Я как раз завернула за угол, минуя лавку с лепешками, когда кое-что произошло. На перекрестке, где обычно стоит старик с поющими птицами в клетках, а дети гоняют бумажных змеев, раздался глухой звук, будто кто-то уронил мешок с глиной. Но упал не мешок, а парень. Молодой, тонкий, в хорошей, хоть и пыльной одежде. Он шатался еще до того, как рухнул на колени, схватился за голову и упал, прижавшись лубом к горячему камню. «Проклятие!» — выдохнул кто-то рядом. «Это темный след!» — отпрянула женщина с корзиной лука. «Он заражен! Не трогайте его!» «С глаз долой!» — зашептали другие. «Может, это наказание?» «Отрава! Демоны или... Или что похуже?» Толпа начала расступаться, как вода перед ядом. А парень лежал. Лицо побагровело, губы сухие, руки дрожали. Аура вокруг вспыхнула неровным кольцом, в котором клубилась ци с красными прожилками. Я, я такое видела в одном из свитков Шаушилинь. Медлить нельзя. Я не раздумывая кинулась к несчастному. Не трогайте, пискнул мальчишка, продавец цветов. Он весь горячий, это болезнь или яд, пробормотал старик рядом. Кто-то пытался вытянуть его жизненные силы, и вот... Тихо! Почти рыкнула я, потому что терпеть не могу, когда разводят панику на пустом месте. Я присела рядом, коснулась его лба и вздрогнула. Температура была безумно высокая. Как будто внутри тела пылало что-то нечеловеческое. Ужас! Слишком магическое, чтобы быть простым жаром. Шанхей прошептал, «Это либо проклятие, либо зелье, сделанное не по правилам. Его энергия превращается в хаос, но этому можно помешать». «Отлично», — пробормотала я. «Время дебюта». Я вытащила флягу со своим универсальным зельем, проверенное. Пока только на себе, но сейчас нужно было действовать. Я открыла флягу приподняла ему голову. Капли янтарного цвета коснулись его губ. Парень вздрогнул, сделал несколько глотков, а потом будто сумел нормально дышать. Плечи расслабились, лоб стал чуть прохладнее, аура выровнялась, не было больше жутких искр. Я держала его, пока дыхание не стало ровным. Глаза медленно открылись. Темно-карие, блестящие, где еще виднелась боль, но ясные. Черные волосы разметались. Симпатичный, даже не глядя на то, что бледный. Пареньку, наверное, лет двадцать, не старше. — Вы кто? — выдохнул он. — Просто травница, — улыбнулась я. Он моргнул. — Меня зовут Ляншо, — прохрипел он. — Я... Пришел за корнем ветрожилы. Мне стало плохо, но ваше зелье, оно словно голос матери, когда тебе страшно. Я моргнула, не ожидала такой поэтики. Тем более от человека, которого только что спасла от магического срыва. Ляншо посмотрел на флягу. — Кто вы, госпожа? Откуда у вас такое зелье? — Его сделала я. Он выдохнул. «Мой дядя, Ляндзинь, он глава гильдии аптекарей и должен об этом узнать». На следующий день Ляншо пришел где-то часов в десять с огромным букетом каких-то лиловых трав с благодарностью в глазах. «Госпожа Ми», — произнес он, — «вы должны встретиться с моим дядей, пожалуйста». Я не успела возразить, он уже подал мне официальное письмо с печатью гильдии, при этом смотрел так, что чувствовалось что-то вроде тайного восхищения. Так я оказалась перед резными воротами аптеки центра Лунчена. Гильдия аптекарей. Господи, как тут себя вести! Здание было старым. Ощущение, что в нем витал дух знаний. Снаружи аптекари в синих накидках, прилавки с пузырьками и травами. Внутри мозаика из рецептов, колбы с разной температурой, шелест свитков. Здесь пахло не только лекарствами, но и уважением к ремеслу. Нас провели в личную комнату главы. Господин Ляньцзинь был мужчиной, который умел молчать так что от его молчания хотелось выпрямить спину. Высокий, широкоплечий, умеет впечатлить даже без доспехов. Он будто бы всегда находился в состоянии готовности, не угрожая, но напоминая, что если нужно, он встанет и устоять будет трудно. На его лице был шрам, длинный и косой, будто рощерк судьбы, Тянущийся от правой брови к углу челюсти. Шрам был старым, но не выцветшим. Не прятался, а подчеркивал мужественность, Совершенно не портя красивое лицо. Скулы высокие, нос прямой. Губы тонкие, но не жестокие. Густые темные волосы с тонкими седыми нитями на висках Собраны в косу. Он был в темно-синем ханьфу травника, И под рукавами угадывались мышцы человека, не забывшего, что такое меч. Но главными в нем были глаза. Глаза, как тусклый янтарь, в которых горело неугасимое пламя, опыт, потери, сила, пережившая поражение и сохранившая достоинство. Взгляд, которым он оценивал все, от травы до человека, был как у стратега одновременно расчетливый и живой. Такие глаза видели слишком многое, но не разучились замечать хорошее. Сколько ему лет? Не знаю. Наверное, немного за пятьдесят. Лян Цзинь поднялся при моем появлении и сказал, «Мне рассказали, что вы спасли моего племянника. За это вам моя особая благодарность, госпожа Ми. Но куда важнее то, «Чем вы его спасли?» «Я поклонилась. Для меня честь познакомиться с вами, господин Лян». Он жестом предложил сесть. «У вас необычные рецепты», — сказал он. «Мягкие, но сильные. Сложные, но без излишеств. Это работа мастера. Или наследника мастера. Кто ваш учитель, госпожа Ми?» «Старая травница из храма Сюэсяо». Мягко ответила я. Она не любила имен, только чай, книги и молчание. «Приходилось лгать, но не скажешь ведь правду, верно?» Лян Цзинь выслушал и задумчиво кивнул. «Вы не обязаны раскрывать все. Важно то, что вы умеете, а еще то, что вы не захотели пройти мимо». «Сегодня в городе так не хватает тех, кто еще способен на сострадание и может действовать». Он посмотрел прямо в глаза. «Я хочу, чтобы вы начали сотрудничать с гильдией под своим именем или под другим, как решите. Городу нужны зелья, надежные, качественные и сильные. Мы не спрашиваем о прошлом» только о действии, и готовы ли взять ответственность? Я помолчала, но потом кивнула. Если можно использовать знания шауши линь во благо, то я буду только рада. «Тогда пусть и будет Миминь-Джу», ответила я. Он улыбнулся, налил нам в крохотные рюмочки какой-то ароматный настой и поднял свою. «Тогда за миминь Я взяла свою рюмочку и улыбнулась. Вот уж не думала, что работа найдет меня сама. И эта работа началась с хаоса. То есть ничего удивительного. Лаборатория Шаушилинь жила собственной жизнью. Фляги прыгали, чайники скрипели, травы расползлись по столу, как хитрые зверьки. Кто оживил травы? а На одном листе рецептов появилась запись, которой я не помнила. «Не добавлять пыльцу из банки номер девять, если не хочешь видеть оранжевых лягушек». Лягушки, кстати, действительно были, но все ли оранжевые? Надо отловить и на всех посмотреть. Я работала первую неделю как одержимая, отправляла маленькие склянки с зельями в лавки подписывая их везде ми минжу, иногда с пояснением от бессонницы для сосредоточенности, усиления энергии воды, а вот витамины без подписи, пусть сами догадаются, что делать с бутылочкой, пахнущей весенним громом и цветущей сливой. К концу второй недели в дверях поместья толпились гонцы с вопросами: у вас есть еще свет среди теней? «Это зелье — укрощение гнева? Моя жена перестала на меня кричать, я могу купить коробку!» «Госпожа Ми, скажите честно, вы из монастыря или из старого ордена?» Я улыбалась, благодарила, принимала оплату в лунях, сушеной рыбой, медом и даже один раз черепашьими панцирями. Циншен хлопотали, как заботливые белки, раскладывали все по ящикам, переписывали свитки, складывали корзины. Шанхей комментировал. «О да, вот оно, знаменитое зелье варенья ради спасения мира. Или хотя бы ради ужина со свининкой с чесноком и мятой». «Я хотя бы делаю что-то полезное», — отвечала я. «Полезное?» У тебя в лаборатории пахнет так, будто тут хоронили духов, и неудачно. Но я не обижалась. Шанхей мне много подсказывал, духи помогали, а внутренняя чуйка не давала ошибаться. Никогда не подумала бы, что во мне спит дар к зельеварению. Может быть, поэтому в моем мире с товаркой у меня получалось так себе. А тут я нашла свое призвание. Хуэй ворчал не меньше. Каждый раз, когда я просила его отнести корзину с новыми зельями в лавку, он театрально заваливался на бок, потом все же вставал и шел, хоть и гундел, без остановки. Один раз он даже утащил с собой бутыль с названием Очищающее дыхание и позже демонстративно отрыгивал мятным дымом. Поросенок. Работал он под личиной, поэтому клиенты умильно говорили «Какая у вас милая собачка!». Никто не мог подумать, что к ним в дом входит Маугуй, настоящий. Иногда все было слишком тихо. Я сидела в лаборатории, смотрела, как пульсирует свет в колбах, как воздух вибрирует от травяной энергии, и ловила себя совершенно на неподобающей мысли а где Джуан Вэй, то, как он смотрел, то, как держал чашку, и как говорил про женщину на утёсе, будто не легенду рассказывал, а вспоминал что-то своё. Он не появлялся. Совсем. И это печалило. Я не спрашивала, но слухи, как сорняки, прорастали везде, где хотели. Один купец сказал, что генерал уехал в столицу по личному приказу императора. Кто-то шепнул «Джуан Вэй на границе, подавляет бунт, его меч расколол башню проклятых». А кто-то говорил «Он исчез, говорят, его в последний раз видели в монастыре мертвых шагов». Я не знала, чему верить, но сердце слушало иначе. Оно не знало подробностей, только откликалось какой-то мягкой болью, как старый шрам перед бурей. Вечерами я выходила в сад. Ловила аромат новых зелий и ходила туда-сюда. А он меня забыл? Нет, не мог. Не должен был. Через время Хуэй начал ходить за мной по дому. Мяукал, фыркал и пихал лапой. Мол, хозяйка нашла чего делать, по мужику сохнуть. Даже Шанхей сдался. — Ладно, признаю, он был харизматичен. Но ты ведь знаешь, что его путь — меч, а твой — зелье. В них нет пересечения. — Может, и нет, — вздохнула я. Но он помнил, как я пахну. Как бы это нелепо ни звучало. А на следующий день пришел гонец и принес письмо, завязанное красной нитью. Маленький свиток, почему-то пахнущий дождем. Бумага плотная и гладкая. На ней написано только несколько строк. Почерк был аккуратный и выверенный, лаконичный, как и сам автор. «Ваш жасминовый след все еще тревожит мои сны. Берегите себя, Минджу». Джуан Вэй. Ничего больше. Я прижала письмо к груди. Невозможно было понять, откуда все это внутри. Боль, радость и страх. А еще что-то такое, от чего становится странно сладко. Короче, расчувствовалась, как дура. Шанхей вздохнул. «Ну вот, теперь ты точно его не забудешь». А я не хотела забывать, потому что в этом, пусть и коротком, но искреннем послании, было больше, чем в сотне обещаний. В саду было тихо. Такой тишины не бывает в городе. Она появляется только там, где рядом течет вода, ветки небрежно задевают друг друга и живут духи, не нуждающиеся в словах. Я сидела у пруда, скрестив ноги на плетеной подстилке. Передо мной был низкий столик, а на нем — пузатый бронзовый котелок, в котором медленно побулькивал отвар. Я добавила туда щепоть синих лепестков, что пахли горечью. Потом листья, срезанные на рассвете. Зелье затрепетало, будто вспоминая что-то давно забытое. Ветер тронул прядь моих волос, и я заправила ее за ухо. Воздух был наполнен запахами, тины пруда, жасмина, вечерней росы и чего-то еще, чего-то тревожного, что казалось спрятанным под шелестом трав. Я смотрела, как отблески заката ложатся на поверхность воды. Все сияло золотом и багрянцем, будто само небо пылало. И в этом цвете был не огонь, а что-то более глубокое. «Прощание». Ожидание и недосказанность. Шанхей лениво зашевелился внутри меня. «Ты уже почти добродетельная колдунья», протянул он с нескрываемой иронией. «Сидишь на берегу, варишь всякое, смотришь вдаль. Осталось только найти котел побольше и жениха». «Ага», «И еще пугать детей, чтобы не топтались по моим мхам», — ответила я, не отрывая взгляда от котла. «Пугать детей — это вообще основа карьеры злодейки. Но вот жених, может, того, с глазами как обсидиан, и голосом, от которого у тебя бабочки в разных местах?» «Пока в одном», — буркнула я. Рядом тихо фыркнул Хуэй что-то рыкнул, а потом обиженно зашипел. При упоминании генерала реакция всегда была одинаковой. Даже если он притворялся, что ему все равно, стоило только подумать о Джуан Вэе, как Маугуй превращался в пушистый символ недоверия. — Ты же понимаешь, что он уехал, — сказала я, — и, возможно, не вернется, а у меня здесь работа. Зелья не сварят себя сами. Я взяла деревянную ложку, медленно размешала отвар. Он приобрел глубокий янтарный оттенок с мягким мерцанием. Прозрачный, как лучший чай, и такой же теплый. Это должно было быть укрепляющее зелье. Для сердца, дыхания и тех, кто не может уснуть от страха. Простое и полезное. Но все равно... Внутри что-то подсказывало, его вкус будет горьким, как бы я ни старалась. Я подняла взгляд на багровое небо. Оно будто догорало, как костер. Красное, золотое, а по краям уже темно-синее. Закат сегодня ух какой! Ветер приносил с реки прохладу, и в пруду тихо плескался карп. И все-таки я ждала. Себя, конечно, убеждала, что не жду, что просто варю зелья, развожу травы, экспериментирую с дозировками, что меня интересует алхимия, природа и баланс, что у меня есть работа, имя, миссия. Ну, как это любят сейчас говорить в бизнесе? Пусть даже вымышленное. Но как только небо становилось такого цвета, как его плащ, алое, насыщенное и тревожное, Я ловила себя на том, что замираю. Порой смотрю на ворота сада и прислушиваюсь, не скрипнет ли дверь. Он не придет сегодня, сказал Шанхей без подкола, видимо проникшись моим настроением. Я знаю, кивнула я. Ты все еще надеешься? Ответить было сложно. Я взяла ложку, перелила готовый отвар во флягу. «Осторожно, чтобы не расплескать ни капли!» Написала на свитке название «Вечернее спокойствие» и положила рядом. «Я просто не забываю!» В небе вспыхнула первая звезда. По пруду прошла легкая рябь. Хуэй улегся рядом, уткнувшись мордой мне в колени. Я погладила его по спине. Шерсть была мягкой, как у самого настоящего котика. Шанхей больше ничего не сказал. Он знал, что в такие вечера лучше молчать, ибо даже магия не уносит тоску, если сердце выбрало и не может забыть. Хоть я и не могла объяснить, что такого было в этом генерале. Память Шао Шилинь? Ведь о ее мужчинах я ничего толком не знаю ночь наступила быстро такая в которую кажется что звезды глядят сквозь щели в чьей-то древней маске в лаборатории царил полумрак свет шел только от лампы с плавающим светляком и легкого фиолетового свечения трав что тлели в котелке те самые что принес спасенный ляншо Я сидела за столом, листая древние записи, которые выудила в дальнем сундуке из-под шелков и сухих лепестков. Бумага шуршала, стоило только развернуть. Главное, чтобы не порвалась. Если хочешь пробудить дух, что спал тысячу лет, сначала спроси себя: ты уверена, что он согласится проснуться? Интересный тон, пробормотала я. «Допустим, у нас есть дух, точнее тень, и с ней надо что-то делать». Тень дракона медленно проявилась на стене, как пятно от туши. «Я не всегда был только голосом у тебя в голове. Да...» «Теперь пришло время заняться мной основательно. А то я думал, что ты забыла о нашей сделке». «Больше драмы». А то я не проникнусь никак. Мы все умрем. Шанхей. Я некоторое время смотрела на пламя свечей. «Я думаю, потому что ты заслуживаешь этого. Ты спасаешь меня каждый день, даже когда язвишь. А еще я не хочу, чтобы ты исчез, если вернешь форму». Он замер. Даже шороха не стало. «Это опасно». «Наконец, — сказал Шанхей, чтобы вернуть мой облик, нужно три вещи — тело, имя и место. Тело, в котором я смогу воплотиться, имя, которое свяжет меня с миром, и место, где граница между духом и плотью тонка, как паутина». «У меня уже есть пара догадок», — сказала я. В старом трактате «Шао Ши Линь» упоминается печь возвращения у грозового хребта» — «Место силы». Там когда-то воскрешали героев прошлого. Может быть, не только их. «Печь», — задумчиво протянул Шанхей, «Ну и название». «Не капризничай, будем работать с тем, что есть». Я покосилась на Маугуя. «Хуэй не подойдет». Тут же отозвался Шанхей. И ты тоже не сосуд, иначе ты бы уже развалилась. Я слишком много значу, чтобы вот так залезть в тело травницы. Не перебирай харчами, фыркнула я. Я не перебираю, а просто не помещусь. Я же дракон. Тоже верно. Не хватало еще носить в себе дракона. То есть, я и так уже но хотя бы только тень. Некоторое время мы молчали. За окном ветки колыхались, как будто даже ветер прислушивался к нашим словам. «Я найду способ», — пообещала я, «даже если придется драться с духами, торговаться с демонами и, о, великие драконы, просить помощи у Джуанвея». «Ты уже вспоминаешь этих дураков», — проворчал Шанхэй. Я хихикнула. Не в попад, может быть. Но было хорошо. Впервые за долгое время чувствовать, что есть четкая цель. И теперь ее достичь куда реальнее, чем раньше.